Глава тридцать четвертая, часть вторая. Сюрприз преспокойно стоял у окна, и пробивавшиеся в щели лучи солнца ложились на него так, что, казалось, по его волосам текло пламя. — Здравствуй! — повернулся ко мне Ариен. — И тебе не хворать! — подняла бровь я. В гости решил заглянуть. Брат дождался, пока Храй скроется за дверью. Что-то вроде того. И пока я придумывала очередную язвительную фразу, он чуть нахмурился. А затем подошел ближе и коснулся моего подбородка. Я судорожно вздохнула, ощутив, как по моему телу прокатилась волна тепла, смывая остатки боли и дискомфорта. «Вот, так намного лучше», — удовлетворенно заметил маг, отступив назад. Я глянула в зеркало и поняла, что отметина с лица исчезла, как не бывало. Замечательно. Теперь мы оба вновь красивенькие. — Спасибо, — сказала я, садясь на кровать. — Ну так все-таки что ты тут делаешь? Я думала, ты держишься в стороне от активных событий. Светлый устроился на последнем оставшемся стуле. — И тебе советовал. — А ты не послушала, и теперь здесь сидишь. Я насупилась. Лучше было бы пить сок из дорогих бокалов, сидя на высоком балконе и наблюдая сверху, как людей убивают. — А это что, твое дело? Или, может быть, твоя война? — возразил Ариен. — Вопрос выбора. — Именно так, — он кивнул. И меня очень попросили помочь тебе понять и перейти на правильную сторону. Я заинтересованно уставилась на него, но Мак не смутился. «Серьезно, за что ты сейчас держишься? За их идею? За него? Думаешь, ты представляешь для них какую-то ценность? Ну да, зато для Эберона я великое сокровище». Ехидно прорвалось само собой. Он более принципиален. Алиадна, хм, ты редко видела его. Тебе никогда не был интересен круг общения родителей. Ты считала его слишком скучным. Но я Эберона помню, и он остался человеком, который держится за старые связи и людей. В том, что своим его предательство можно не опасаться, я уверен. Арен вгляделся в меня и вздохнул. Впрочем, в этом вы схожи. Не так ли? Я промолчала, не зная, что ответить. А он продолжил. Эберон ошибается. Ты не алиадна и никогда ей не будешь. И ты не ударишь в спину тем, кто тебе доверяет. Не думаю, что ты такой человек. Ты вроде бы должен был меня уговаривать, спросила я. «А есть смысл?» — вопросом на вопрос ответил Мак. «Я не настолько плохо разбираюсь в людях, но...» «Этого я им не скажу». «Не скажешь?» Арен медленно покачал головой и встал. «На твоем месте я бы сделал вид, что колебался, но в конце концов решил, что можно и поменять сторону, и сделал бы все, чтобы мне поверили». Это сейчас будет самым разумным. И я скажу Эберону, что ты обдумываешь его предложение. Ты помогаешь мне? Всего лишь не врежу. А помочь себе можешь только ты сама. Арен уже подошел к двери, но напоследок оглянулся и печально посмотрел на меня. Хотя сомневаюсь, что ты и это сделаешь. И он ушел. А я снова осталась в одиночестве и в своих мыслях. Спорить с ним было сложно, тем более, что я и пришла примерно к тем же выводам. И про то, смогу ли я играть эту роль, возможно, он был прав. Но особого выхода у меня нет, придется действовать по обстоятельствам. Я поудобнее устроилась на кровати, а затем и вовсе улеглась. В матрасе рядом с моим лицом была маленькая дырка. Я принялась одна за другой вытаскивать из нее соломинки и выстраивать их ровными рядами, подбирая одну к другой. И продолжая думать и прокручивать в голове каждую сказанную фразу. Сама не заметила, как уснула. Разбудил меня шум. За окном уже стемнело. Храй внес в комнату поднос с тарелкой и кувшином и, не говоря ни слова, вновь скрылся за дверью. Хоть свечу на столе оставил. Я потерла уставшие глаза и вяло посмотрела на еду. Сказывалось напряжение последних дней. В жизни бы не подумала, что смогу крепко спать при столь туманных перспективах будущего. Усилием воли вновь заставила себя поесть, Я уставилась в темный потолок, затем встала и походила взад-вперед, разминая ноги. Поприседала и поделала наклоны, осмотрела себя, проверяя, хорошо ли все зажило. Хорошо. Арен дошлифовал работу своего неприятного коллеги. Но больше заняться было решительно нечем, только нервничать. Меня начала все сильнее одолевать скука. Настолько я привыкла к тому, что уже давно у меня практически не было свободного времени. Свеча догорела и погасла. Я вновь улеглась на кровать. Но сон больше не шел, я просто вертела в руках одну из соломинок и смотрела в ночной мрак. Благо, летние ночи в этом городе были недлинными, и через какое-то время я поняла, что начинаю постепенно различать, где находится окно. А затем уловила едва слышное поскрипывание. Я резко села на матрасе и замерла, пытаясь вновь различить этот звук. Поскрипывание повторилось и переросло в шум открываемой двери. На пороге выросла темная, закутанная в плащ фигура. И я от греха подальше спрыгнула с кровати Я отгородилась от нее стулом, не зная, бежать мне или начинать звать на помощь. «Тихо!» — прошипел силуэт, предупреждая мой порыв. «Иначе они все сбегутся. Иди сюда!» Он протянул мне какой-то сверток, и по смутно различимому торчащему из него капюшону я догадалась, что это второй плащ. «Надевай!» — шепнул посетитель, когда я несмело подошла ближе. И до меня вдруг дошло, что я узнаю голос. «Арен — Арен? Он быстро кивнул, помогая мне упаковаться с ног до головы в ткань. — Следуй за мной. Быстро и, главное, молча. Серьезно, ни слова по дороге. Поняла? — Поняла, — ответила я. — Но куда мы? — Потом все вопросы. Я и так не уверен, нужно ли мне все это. Я мгновенно притихла. пока он не решил, что все-таки нет. Мак мгновенно скрылся в дверном проеме, а я поспешила за ним, одновременно стараясь не шуметь, не отставать и что-то разглядеть в этой проклятой темноте. Плащи скрывали нас, одновременно усложняя мне задачу. И куда делся охранник? Не могли же меня на ночь стеречь перестать? Мы быстрым шагом прошли по коридорам. Ариен притормозил, жестом предупредив меня о лестнице. Вниз, снова коридоры, снова вниз. Запах пропитавшей стены сырости, предательский скрип старых досок, страх случайно наступить в провал между ними в полу и капли пота, пропитывающие рубашку на спине. А затем какая-то комната, дверь в которую гладко повернулась на хорошо смазанных петлях. Арен подошел к окну и отодвинул в сторону отрез плотной ткани, закрывавшей его. «Лезь!» — скомандовал он. «И жди меня!» Ну что же, опыт сбегания из окон у меня уже был, а тут еще и невысоко. Я как можно бесшумнее спрыгнула наружу и огляделась. Да уж, это некрасивые богатые районы. в рождающемся свете дня показалась глухая улочка запущенная и безлюдная стены домов почти смыкались над головой а под ногами чавкала грязь где то между верхними этажами были натянуты бельевые веревки где то у стен лежали помои арен спустился следом за мной пошли мы устремились прочь от дома здания вокруг были разные но одинаково трущобного вида. Кое-где покосившиеся стены подпирали балки. Пахло тоже не розами из сада Лайтонов. Я не выдержала и закрыла лицо рукавом, когда мы перешагнули неимоверно зловонную канаву. Но дальше было хуже. Вслед за магом мне пришлось на четвереньках преодолеть узкий длинный лаз между домами. И мерзкая грязь начала покрывать не только мои сапоги, но и руки. Как только мы вылезли, я не выдержала и сдернула с головы капюшон, с радостью вдохнув уличный, но куда более приятный воздух. Ориен тот самый прилизанный, причесанный, разодетый с иголочки маг, аристократ, не так давно подтрунивавший над моей нелюбовью к нарядам, сейчас сосредоточенно преодолевал улицу за улицей, прекрасно ориентируясь здесь и не обращая внимания на окружение. Я вдруг вспомнила, как он рассказывал, что его взяли из сиротского приюта, и только сейчас поняла, о чем на самом деле он тогда говорил. Надо же, какую к нам занесло! От одной из подворотин отделилась тень и попыталась перегородить мне часть дороги. «Беляночка, а не хочешь ли ты?» Он даже не успел договорить. Я, не разбираясь, кто это там и чего хочет, раздраженно клацнула зубами, отмахиваясь от него, как от мухи. На мгновение ощутила напряжение на кончиках пальцев, и тень послушно шарахнулась в сторону, мгновенно умолкнув. Все это заняло не более пары секунд. И светлый маг удивленно обернулся и посмотрел на меня. «Надо же!» — отметил он. «Ты быстро освоилась!» Я смешалась, но Ариен не дал мне долго стоять на месте. «Идем, недалеко уже!» И вновь улицы и проулки, щели между домами и лабиринт стен, в которых мог ориентироваться только привычный человек. «Я же одна наверняка блуждала бы здесь днями!» если не неделями, а потом все это внезапно закончилось, и мы вышли к реке. Солнце величественно вставало из-за горизонта, окрашивая воду во множество оттенков, и я едва не застонала от счастья, наконец увидев что-то приятное глазу. Никогда бы не подумала, что я настолько изнежена и привыкла к хорошей жизни. Арена остановился, давая понять, что сейчас можно передохнуть, и первым же делом я поспешила хоть немного смыть с себя грязь. Вокруг расстилались остатки утренней туманной дымки. Неподалеку реку пересекал высокий каменный мост, противоположным концом упираясь в куда более красивые дома. И где-то дальше, над ними... Первые лучи вызолотили шпили дворцовых башен. «Что дальше?» — спросила я, постукивая зубами от холода. «Ты ведь не собираешься возвращаться после такого?» Решил сам сменить сторону. Вода была не сильно летней температуры, как будто река текла откуда-то с гор. Но я не собиралась прерывать свое занятие, то и дело подозрительно внюхиваясь и находя новые испачканные участки. Маг уселся на большой покатый валун. Решил, что меня не устраивает ни одна из сторон. Внезапно я даже приостановилась. Ожидаемо, он пожал плечами. Я не верю, что твои союзники победят. Уж прости, но я знаю, у них нет шансов, их слишком мало. А даже если случится чудо, зачем им я? Тем более, что я в чудеса не верю и не собираюсь жертвовать собой во имя их великих целей. А Эберон, я выпрямилась, отряхивая руки, он слишком полагается на себя. Я знаю еще минимум пять лордов, которые дождутся, когда он победит, и тогда начнется грызня. Я ухожу. Что бы здесь не произошло, это не приведет ни к чему хорошему в ближайшие годы. И ты спас меня, потому что я подошла к нему. Он ответил внимательным взглядом. Потому что ты моя сестра. Мы оба знаем, что это не так, заметила я. Он в ответ пожал плечами, озадаченно почесав затылок, я попыталась разобраться, иначе, с помощью магии. Я ощутила, что сейчас он говорит искренне, но что на самом деле он чувствует, чего хочет. Дар послушно потянулся вперед, и я вместе с ним, и изучая, чуть тревоги, капля сожаления, более явный азарт, предвкушение чего-то нового, и все. «Я ведь тебе никто!» — наконец сказала я. «Вообще никто, как и Алиадна. Для тебя нет разницы. Но тебе почему-то важно, что я твоя сестра. Знаешь, это довольно странное мышление. А у кого из нас оно вообще нормальное?» Возразить было нечего. Я выбрала местечко поровнее и уселась на камне рядом с ним. Арен покосился на меня. «Я хотя бы знаю, чего хочу. А ты?» «Это даже не твой мир. Тебя здесь ничто не привязывает. Тебе не за что бороться. Не лучше ли будет выбрать другую жизнь, вдали от всего этого, там, где тебя никто не знает?» и можно будет ни от кого не прятаться быть собой есть деньги есть сила все перед тобой как на ладони осталось только взять скажешь я не прав прав конечно согласилась я нет я действительно так считаю но возможно однажды каждому из нас нужно будет остановиться и выбрать свою сторону арен вздохнул это и ты выбрала Я какое-то время помолчала, глядя на воду и на далекие башни дворца, а потом приняла решение и ответила не только ему, но и себе. Да, я выбрала. Мак встал и снова вздохнул, как мне показалось, с оттенком разочарования. Что ж, в таком случае пора прощаться. Времени у меня немного. Я почему-то почувствовала себя виноватой. «Спасибо за помощь. Я буду рад, если ты выживешь. Серьезно. Не знаю, чем все это закончится. Да мне и не важно. Но тебе я желаю удачи. И тебе удачи», — тихо сказала я ему уже в спину. Арен пересек короткую прибрежную полосу и быстро затерялся в одном из переулков. Я какое-то время стояла и смотрела ему вслед. а затем решительно зашагала в сторону моста.